Встреча университетских друзей состоялась в большом зале местного питейного заведения. Чуть в стороне сидели живые члены отряда мака и несколько десятников отряда северян. В центре у большого стола стояли братья, мак и левитания. — Темный, — с улыбкой произнес Буран, — мы тебя нашли. Верзила сделал шаг к маку и обнял его, словно члена рода. — Задавишь, здоровяк! — похлопав его по плечу, произнес мак. «А как вы тут оказались?» От тебя так несет тьмой, что достаточно держать нос по ветру, чтобы тебя найти», — хохотнул старший. «Это шутка?» — спросил подмастерье. «Стихия земли нам сказала, что тебя надо искать здесь», — вмешался плевок. «А те воины, которых вы с собой привели?» «Это наемные отряды, нам удалось их собрать», — пояснил младший. «Но мы опоздали. Жаль, успели тебе принести только это». Здоровяк достал из-под стола мешок и извлек из него голову саторца. Да вы совсем обезумели, возмутилась левитание. Немедленно уберите эту мерзость! Зачем вы вообще притащили сюда это? Это голова их предводителя, насупился буран. А на стол такую тухлять ему зачем класть? Вскочила друидка. Немедленно убери со стола. Подарок, вступился плевок. Мы не на шутку рисковали шкурами, чтобы получить его голову. — Так, — вздохнул Мак и, схватив за волосы отрубленную голову, убрал со стола на пол. — Хватит шуметь. Я оценил подарок и благодарен вам за него. — Очень рад вас видеть. Действительно рад. Однако подозреваю, что вы заявились сюда с наемниками не просто так. — Мы, — начал Буран и умолк. — Когда в университете начали грести в армию, мы ушли на север, в родные земли. — Взял слово Плевок. — Хотели вернуться и попытаться что-то изменить, но нас предал последний друг. Рассказал о нашем возвращении к Огану, и тот начал поцелать убийц. Сейчас нам нет места на севере. И вы решили найти меня, кивнул темный подмастерье. Как узнали, где меня искать? — Стихия земли, — сказала, — пожал плечами Буран. — Ладно, — вздохнул маг. — А дальше-то что планируете? — Дальше? Мы с тобой, — смутился северный гигант, словно это был глупый вопрос. Только вот отряд наш... Отряду была обещана свободная охота в степи и на саторских землях. Закончил за него младший брат. — Если говорить откровенно, то никто им сейчас подобного запретить не может, — хмыкнул маг. — Просто некому. — Это им обещано, — тут же пояснил Буран. — Другие наемники с нами дело иметь отказались, — признался Плевок. Пришлось соглашаться на их условия, но нам с ними идти не с руки. — Посмотрите на меня, — вздохнул маг и указал на пустую глазницу. — Я в последнее время лезу в такие передряги, где выжить крайне трудно. Возможно, разбой в степи и Сатори будет на порядок безопаснее. Макс снял перчатки и показал руки. Война только началась, а я уже умудрился искалечить себя собственной силой. Это помогает творить магию? Внимательно рассматривая черную кожу кистей, спросил плевок. Помогает, но тьма уже поглощает тело. Миллиметр за миллиметром. В это время левитание потянулось к запястью темного подмастерья. Не вздумай прикасаться, произнес парень, отдергивая руку. Убьет или получишь проклятие до конца жизни. «Что произошло?» Взволнованно поинтересовалась девушка. «Много чего», — вздохнул парень. «Так вышло, что я оказался в тылу сатурской армии, в степи. Воевать в одиночку против всех я не мог, поэтому отлавливал караван из провизии и пополнял отряд нежити. Затем попытался взять штурмом перевалочный лагерь, куда свозились припасы. Там и оставил глаз». «Сильный противник», — Поинтересовался здоровяк, сложив руки на груди. Не столько сильный, сколько опытный и неудобный. Я его задавил силой, но недооценил торца. Сморщился парень. Это была глупая ошибка. Урок вышел дорогой ценой. Кивнул плевок, разглядывая лицо парня. А руки? Руки — пятый шаг у неохотно пояснил маг. У меня не было возможности сделать его аккуратно и правильно. Пришлось идти другим путем. Сейчас это артефактные структуры внутри моих каналов рук. Такой прием позволяет использовать магию в тонких плетениях. Там, где требуется ювелирная точность. При этом я могу и выдавать очень мощные заклинания. Контроль, кивнул плевок. Магобионика, тихо произнесла левитания. Магобионика это тупик. Из нее нет выхода. Тьма будет поглощать тело, пока не заберет сердце или не сведет тебя с ума. — Уже знаю, — кивнул подмастерье. — У меня не было другого выхода. Против меня были настоящие боевые маги. Или так, или никак. — Ты мог уйти, обогнуть ущелье, сделать что-нибудь и уйти? — Не мог, Леви, не мог. — Глупо бежать от войны, — покачал головой Буран. — Если война не догонит тебя, то придет в твой дом и твою семью. — Ты не представляешь, насколько сейчас прав, — грустно усмехнулся парень. — А дальше? Что было дальше и откуда армия нежити? Дальше я просто шел за саторцами от села к селу и поднимал мертвых. Не стеснялся и использовал всех. Не оставлял ни кладбищ, ни побоищ, брал все трупы, которые мог поднять. Маку усмехнулся, пожав плечами, признался. Я тогда был немного не в себе от того, что творили саторцы. Это было настоящим безумством, но мне удалось сделать гуля, завязывая на него мертвых. Так мы дошли до рудников, где нашли еще больше трупов и оружия. После их зачистки принялся за голема в плоти. Потом был Армавир. За ним я направил армию в развалины Айн, а когда я смог разбудить мертвого рыцаря, мы пришли сюда и добили сатурцев. «Сражение у Армавира», – прошептала Левитания. «Это сделал ты?» «Да», – кивнул парень. Ударил перед рассветом с двух сторон. Призраки отвлекали, развернули строй сатурцев для атаки нежити в спину. Потом ударила нежить. — Мы не ошиблись, братец, — с улыбкой произнес Буран. — Мать-земля плохого не посоветует. — Что ты будешь делать дальше? — спросил плевок, не отрывая взгляда от рук подмастерья. Дальше вздохнул маг и, проследив, куда смотрит карлик, начал рассказывать. Этот прием описывается в труде одного темного мага империи — Уриная. Он предназначен, чтобы избавиться от тела и стать сущностью, обитающей во тьме. — Есть варианты, но смысл один — стать мыслящей частью тьмы. «Зачем — Зачем? — не унимался плевок. — Чтобы стать богом, — ответил маг. — Стать богом, — задумчиво повторил плевок. — Ты собираешься стать богом? — Нет, надеюсь, что мне этого не понадобится, — вздохнул подмастерье. Тот маг Уринай пустил тьму сначала в сердце, а затем в разум. Путем долгих тренировок он научился контролировать стихию в теле, после чего смог с ней частично сливаться. В день, когда слился с ней полностью, превратился в демона. С тех пор его знают как Амор. «Козья голова!» — нахмурился Буран. «Мы знаем такого духа. Некоторые племена Севера, что живут у моря, поклоняются ему и чтят как хранители». Мак кивнул своим мыслям и продолжил рассказ в любом случае я не собираюсь становиться демоном или другой сущностью обитающей во тьме открестился парень как только мы разберемся с войной и появится новый император я отрублю руки это большая сила задумчиво произнес плевок продолжавший также пялиться на черные кулаки парня ты откажешься от нее просто так если я от нее не откажусь то либо умру либо сойду с ума либо превращусь в такого же демона я я спрошу отца он должен знать вмешалась левитания должен быть способ остановить тьму должен кивнул парень но не думаю что твой отец с ним знаком тем более сейчас у нас совсем другая задача мак обвел взглядом друзей и вздохнув добавил в данный момент мне нужна команда я отправляюсь в захваченные шиматом территории подмастерем напрягся, собираясь сказать безумную вещь Мне необходимо заняться отловом магов Шимата и их тихим убийством. — На захваченной территории, — хмыкнул плевок. — Тихо убивать боевых магов, — растянул до ушей улыбку Буран. — Ты дурак? — вылупилось левитание. — На все три вопроса да, — кивнул маг. — Ты себя в зеркале видел? Да ты уже на уголовника-убийцу похож, а не на мага. Ты уже потерял глаз и покалечил себя магией. Куда ты лезешь? «На юго-запад империи», — прервал маг. «Я не прошу тебя идти со мной. Если быть честным, то поначалу рассчитывал туда идти один». «А армия нежити?» — нахмурился плевок. «У тебя же там несколько тысяч мертвых воинов, так?» «Не совсем так», — произнес маг. «Я завязал ее на мертвого рыцаря из развалин Айн. Планировал оставить армию на защите ущелья Брандона». «С мертвыми воинами это вполне реально. Големы плоти завязываются на управлении артефактом для живого воина. А вот с мертвым рыцарем могут возникнуть проблемы. Поэтому надо думать что-то другое». «Разве он не подчиняется тебе?» Осторожно поинтересовалась Львитания. «Он присягнул мне, но не забывая, что это свободная личность, не сумевшая умереть несколько тысячелетий назад, в эпоху стальной руки. Пожал плечами под мастерьем». Если он посчитает, что поход в Саторию поможет в осуществлении моих планов, то без сомнения вывернет ее наизнанку, пока его не убьют по-настоящему. Ни одна клятва не сможет ему помешать, если уж он решит, что действует правильно. Думаю, что безопаснее взять мертвого рыцаря с собой. — Погоди, так ты решил, куда денешь свою армию? — нахмурилось левитание. — Я склоняюсь к тому, что отведу всех мертвых в заброшенную шахту и там их запечатаю, — вздохнул маг. После того, как Восточный Альянс подготовится, мертвая армия будет очень хорошим козырем в решении вопроса престола наследия. «Мы долго думали», — осторожно начал северянин, поглядывая на старшего брата. «Мы хотели себе клан, свои земли на севере, чтобы набрать сил вокруг себя. Но пока на родных землях для нас нет места. Мы хотим клан с тобой», — в лоб заявил Буран. «Без тебя нам не покорить север». Маг вскинул брови, ошарашенно обвел взглядом братьев и остановил взгляд на левитание. «Что?» — тут же выпрямилась девушка. «Между прочим, я официально до сих пор изгнана из клана». «Так», — поднял руки Маг, — «я кое-как выторговал права участия в Восточном Альянсе и статус свободного клана. Но это только право, и разговор о клане пойдет только тогда, когда мы выиграем борьбу за престол». «Мы пойдем с тобой до конца». Пробасил Буран. — У нас нет другого выхода, — кивнул плевок. — Я тоже подожду, — спокойно произнесла друид, разглядывая заусенец на пальцы. — А ты-то чего ждать собралась? — вскинул брови маг. — Твой собственный клан, — деловито пожала плечами левитания. — А пока я отправлюсь с тобой, чтобы ты ненароком не отдал концы или еще чего. — Нет, — пригрозил пальцем темные подмастерья. — Даже если горы перевернутся вверх тормашками, я никогда... «Слышишь? Никогда не возьму тебя в клан». «Что?» — вскочила левитание и, подхватив со стола ложку, запустила ее в парня. «Это ты не возьмешь меня в клан? Да я из тебя клумбу цветочную сделаю. Ты у меня на коленях просить будешь?» «Я в клан черта лысого возьму быстрее, чем тебя», — прорычал маг, поднимаясь на ноги. «Я тебя второй день вижу, а уже придушить хочу, чтобы я до тебя...» Ой — Ой-ой-ой! — начала язвить сильнейший друид клана падающий лист. — А в лесу ты мне что говорил? Двуличная сволочь! Я скучал! Жить без тебя не могу! — Да я... Да ты... — выпучив глаза, начал хватать ртом воздух маг. — Они как звезды и луна! — пробасил Буран, толкнув локтем брата. — Из них выйдет отличная пара, если друг друга не придушат! — заявил плевок, авторитетно кивая головой. — Хрена лысого! — заявил подмастерье. — Я отравлю ее на третий день после того, как она вступит в клан. — Ах так! — разозлилось левитание. — Тогда я сейчас же превращу всю твою армию в компост! Перебранка молодой девушки и парня продолжалась еще долго. Сидящие вокруг воины поначалу напряглись, но, поняв, что ругаются влюбленные, начали с улыбкой перешептываться. Спустя двадцать минут из толпы суровых мужиков уже слышались подбадривающие крики.